Глава двенадцатая. Колян идет на штурм. Закон хештег 277. Запрещено поить лошадей из водоемов, так как то, что находится в воде, может убить и лошадь, и всадника. «Мужики, отставить геройство!» произнес Колян. «Вы мне нужны живыми!» «План такой. Трактор движется на ворота, мы под его прикрытием перемещаемся к базе. Они сразу начнут стрелять, Задача снайперов – снять всех, кто на стене. Пулеметчики прижимают очередями все, что шевелится, а потом, когда трактор вынесет ворота базы, пулеметчики снимаются с точек и тоже бегут к базе. Снайперы так и остаются в укрытии и валят всех, кого смогут зацепить. После входа на базу начинаем зачистку. Патронов не жалеть, валить всех, у кого в руках будет оружие. Стреляет он в вас или нет – без разницы. Те, кто не хотел стрелять, уже оттуда ушли или под замком сидят. — Кстати, будьте поаккуратнее с запертыми. Они не при делах, а нам пригодятся. — Ну, с Богом. Он перекрестился. Его примеру последовали остальные казаки. Они затаились за трактором, трактор взревел двигателем, затряс покрывашкой над выхлопной трубой и, лязгая траками, двинулся вперед. Некоторое время все было тихо, потом со стороны базы начался ураганный обстрел. Пули 7.62 в перемешку с картечью летели как свинцовый град. Рикошетом уже ранило двоих казаков, правда, легко. Один припадал на левую ногу, его штанина намокла от крови. Николай жестом приказал ему забраться на сцепное устройство за трактором. Оставаться на открытом месте ему точно было нельзя. Пули с визгом рикошетировали от ножа бульдозера, высекая желто-белые искры. Проносились рядом на излете жужжа, как невидимые шмели. Кабина трактора была изрешечена... Стальные листы, которыми кое-как умудрились ее закрыть, мало помогали от пуль калибра 7,62. Все-таки «Сайга», что ни говори, была автоматом Калашникова, который считался одним из самых мощных стволов стрелкового оружия. Дробовые заряды, конечно, были для железа как горох, но вот боевые патроны... Водителя спасал лишь мощный противопульный костюм и сфера, которые поймали уже не менее 30 пуль. «Водитель потом будет как битый палками», — подумал Николай. Но главное, что живой и не раненый. Отойдет. Огонь с базы постепенно стихал, подавляемый огневиками казаков. Николай осторожно выглянул из-за трактора. Человек шесть уже висело в разных позах на стенах базы. Молодцы, снайперы!» Порадовался он. Трактор неумолимо приближался к воротам базы. «Крак!» Ворота рухнули, высаженные ножом бульдозера. «Огонь!» — крикнул Колян. «Первые номера, валим всех налево, вторые направо!» Они вошли на территорию базы спина к спине, боком в ворота короткими очередями, сбивая все, что шевелилось справа и слева. Коляну под ноги свалился парень, сбитый выстрелом мордастого мужика с пистолетом, которого атаман полоснул очередью слева направо, и тот, как изломанная кукла, улетел к стене здания. Под ним тут же разлилась красная лужа, похожая на лужу от разбитой банки вишневого варенья. Николай почувствовал, как у него рвануло рукав. Он посмотрел на руку, цел, только прострелила ткань. Стрелявшего, видимо, снял снайпер. И тот, как подкошенный, упал с крыши прямо под гусеницы трактору, который с хрустом раздавил его, проехав поперек. Только ноги мертвеца, еще не знавшие, что тело уже умерло, мелко задергались, торча из-под проползавших гусениц. Николай отмечал все это краем сознания. У него не осталось мыслей, работали лишь простые рефлексы. Полооборота, фигура, очередь три патрона, под укрытие трактора. Выглянул, назад, очередь два патрона, посмотрел назад, шевелится, очередь, добил нырок за трактор. Внезапно бой прекратился, так же быстро, как и начался. Ватная тишина навалилась на бойцов. Черикали птички и только стоны раненых нарушали спокойствие. Николай подозвал своих бойцов и вдруг подумал, почему такая тишина-то? Трактор не трахтит. Уперся в бетонный фундамент высокого здания с прилепленной имитацией круглых камней и замер. Казаки вытащили водителя из кабины. последний выстрелы в упор тот получил прямо в сферу. Это было, наверное, похоже на удары молотом, и он потерял сознание. Его привели в чувство. Он обводил мутными, бессмысленными глазами казаков, не узнавая их. Николай приказал положить его в тень рядом с остальными ранеными. Затем бойцы проверили оружие и пошли на зачистку территории. Нужно было проверить много помещений. База занимала большую территорию, и перед ними стояло множество отдельных небольших туристических коттеджей. В одном из зданий вспыхнула стрельба, шум. Николай побежал туда. На земле лежал один из казаков. Молодой парень, присоединившийся к ним еще с группой Михаила. Он зажал руками живот, сквозь пальцы дорожкой пробивалась кровь. — Сунулись в здание, а там у них, походу, ресторан был. Вниз подвал идет, продукты, наверное, там хранили. А они из темноты начали полить Костяный попал, — сказал командир группы, мужик лет сорока. Потом наклонился к Николаю и тихо сказал. — Не жилец он. Я видал такие ранения. Бессрочной операции не прожите пары часов. — Давайте сюда костюм водителя, сферу. Готовьте шумо световые гранаты, — скомандовал Николай. Костюм принесли. «Одевайте на меня!» «Атаман, может, не надо сам-то?» «Я сказал, одевайте!» У Коляна адреналин бил в крови. Клокотала ярость, он чувствовал вину. Может, не стоило база этих оборванных жизней? Костюм противно вонял и был мокрым изнутри. Водитель парился в нем два часа. Николай, стиснув зубы, приказал подать себе два автомата с воткнутыми длинными рожками от пулеметов. На голову ему водрузили помятую с одного бока тяжеленную сферу, и он скомандовал. «Гранаты в подвал!» Один за другим пластиковые цилиндрики заскакали по ступенькам подвала. Раздался страшный грохот. У тех, кто там находился, барабаны и припонки должны были просто лопнуть от звукового удара. А световая волна была такой силы, что если бы Николай не закрыл глаза, то не смог бы видеть минут десять, не меньше. Эти гранаты применялись спецслужбами для усмирения террористов. После их взрыва человек минут пять... Ничего не может соображать. Полностью дезориентированный и оглушенный. Ну, а если это произошло еще и в замкнутом пространстве? Николай не хотел больше терять ни одного бойца. Он вошел в подвал бронированной машиной и сразу с двух рук открыл огонь из автоматов. При выхлопе дульных газов было видно какое-то шевеление в подвале, и он стрелял во все, что шевелится. Пули визжали вокруг, рикошетируя от бетонных стен. Наконец все стихло. Затвор последний раз щелкнул, отведенный в крайнее положение. После такого урагана из пуль никто не мог остаться живым. Он повернулся и пошел назад. На душе было гадко. Зачистка продлилась еще часа полтора. Казаки обшарили все помещения, больше сопротивления не было. В другом подвале они нашли укрывшихся людей, которые были снаружи заперты на лом, Люди испуганно переглядывались, глядя на залитых кровью и черных от порохового нагара казаков. «Не бойтесь!» — успокоил их Колян. «Все, кто пожелает, могут вступить в нашу организацию на равных правах со всеми казаками. У нас строгие законы, никакого беспредела, будете нормально жить». «А где ваш главный? Куда подевался?» «Да в том подвале он прятался», — переглянувшись, ответили из толпы, и показали на тот подвал, откуда недавно вышел Николай с разряженными автоматами. «Потом опознайте его! Порядок должен быть! Теперь помогайте нашим людям стаскивать мертвецов, хоронить их! Показывайте, где у вас тут инвентарь лежит! Давай гонца в лагерь! Пусть все перемещаются сюда!» Сказал он одному из соратников и устало присел на каменную ступеньку. Перед ним лежала гладь озера. Над ней носились стрекозы, Как будто и не было никаких катаклизмов, смертей и разрушений. Только в воде местами лежали вывороченные с корнем вековые сосны. до да плавал какой-то мусор. Доски, часть домиков для туристов снесло. Воды озера, видимо, выплеснулись на берег при катаклизме. Потом озеро опять влилось в свои берега, утащив на глубину все, что могло уцепить. Стояла жаркая влажная погода. Как всегда бывает в тропиках, после обеда начался ливень, загнавший казаков и группу жителей базы под крышу домов. Николай сидел под дождем, охлаждаемый струями ливня, и смотрел на расплывающиеся красные и розовые ручьи, текущие от трупов. Он чувствовал опустошение и горечь. Он должен был так поступить, должен. Он принял на себя грех за убийство людей, Ради того, чтобы остальные могли жить, но от этого веселее ему не было. Бремя вождя — принимать тяжкие и иногда страшные решения ради блага всего рода. Это его крест. Не хочешь взвалить его на себя — иди, живи отшельником в пещере и питайся саранчой. Он подумал, что надо сделать кладбище при городище, подальше от воды и домов, с перспективой расширения. Это не первые и не последние смерти. Надо дать название городу. Санкт-Николабург. Он даже поперхнулся от такой мысли и засмеялся про себя. Только этого не хватало. Надо что-то попроще. Как бы ни назывался город, они могли сделать его великим. Так. Мы же русские. Рось. Вот название. Коротко и ясно.